Глава 3. Гордон Кумсток звучало ужас как миленько. Зато вроде бы родовито. Гордон, привет из Шотландии, конечно, ещё одна частичка особенно заметной в последние полвека британской шотландизации. Гордоны, Коллины, Малькомы, Донелды В том же ряду уж атлантических даров человечества, что Виски Овсянка Гольф, сочинения Бари и Стивенсона. Бари Джеймс Мэтью 1860-1937. Шотландский писатель, автор сказочной повести Питер Пэн.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 Перед их достаток длился лишь несколько десятков лет, когда активно орудовал дед Гордона, мистер Сэмюэл Комсток. Джидула, как с малых лет привычен был говорить Гордоном, хотя деда не стало за 5 лет до его рождения. Диду ликом, что был из тех, кто мощно правит даже сто его света. При жизни этот матёрый негодяй, грабёй рабочих и туземцев набил машину, выстрелил себе красный кирпичный особняк несокрушимой прочности и породил дюжину чад, уступив смерти лишь одного младенца. Сразил его внезапный апоплексический удар. Дети воздвигли на могиле гранитную глыбу со следующей надписью: "Навеки оставшиеся в сердцах Сэмюэл и Изакиль" Комстик, преданный супруг нежный отец, образец чести и добродетели, рождённый 9.07.1828, почивший 5.09.1901, в скорбь детей безутешно, спи спокойно в объятиях Иисуса. Нет, нужно и повторять богохульные комментарии каждого знавшего деду Люкомстака. Однако стоит отметить, что плита с вышеприведённой эпитафией весила около 5 тонн, чем несомненно отвечало пусть бессознательным, но очевидным желаниям потом что надёжно застраховать себя от явления дедушки из могилы. Сокровенные чувства родник покойному наиболее точно и конкретно измеряются весом надгробия.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 или глубоко несчастным, полнокровно живущим или хотя бы солидно обеспеченным. Им выпало только покорно проживать, цепляясь за скудеющую респектабельность. Весьма типичная в средино-средних слоях пришибленная семейства, где никогда ничего новенького не случается. С ранних лет Гордона жутко тяготило тоскливо и харошо традней. Поначалу вокруг кружило довольно много дядюшек и тетушек, схожих, ленивых, тусклостью, довольно хилых, вечно обеспокоенных деньгами, постоянно по этому поводу стинавших, однако упаси Господи без кондальной драм. Примечательно, что в них угаз даже инстинкт продолжения рода. Люди по-настоящему жизнеспособные, есть деньги или нет, напористо и органично размножаются. Тут же дедуля Комштек в своей семье двенадцатый ребёнок, сам наплодил 11 детей. Но всё потом, что этих 11 свелось к двоим: Гордону и его сестре Джули. Гордон, последний отпрыск Комштеков, незапланированно появился на свет в 1905. А потом за долгие 30 лет в семействе ни единого рождения, лишь похороны. И не только свадеб или крестин, вообще ничего новенького не случалось. Все комс таки, казалось, были обречены запуганно таиться по своим норкам. Абсолютное неумение как-либо действовать, ни гранахрарности, куда-либо пробиться, хотя бы в автобус. Все, разумеется, безнадежные дуры не на счет денег. По завещанию дедуля нажитый им капитал был разделен более или менее равномерно, так что у после продажи красной кирпичной крепости на каждого пришлось около пяти тысяч фунтов. Едва дорогой дедуля опочил, наследники принялись тратить. С Мельчаковым шиком просадить свою долю на нечто вроде скачек или прекрасных дам, естественно, не нашлось. Они просто по чуточки, по капельке выкидывали денежки на ветер. Дочери на безмозглые вложения, сыновья на какое-нибудь небольшое свое дело, неизменно хищившие, приносившие лишь потери. Более половины наследников дедули скончались неизведав в брачной жизни. Во всей смерти отца для пары давно отцветших дочек, нашей мужья, шинувем же в виду неспособности заработать, осталось пополнять ряды джентльменов, которые не могут позволить себе жениться. Никто, кроме тёти Анжелы, не обзавёлся собственным жильём, жались понанятым богам забытым квартиркам или мрачным пансионам. И год за годом умирали от невнятных, зато съедавших последние пенни болезни. А тетю Шарлотту в 1916-м пришлось отправить в Клейпхемский сумасшедший дом. Как переполнены в Англии эти дома скорби, и в основном за счет одиноких старых дедов среднего сословия. К 1934 году из старших в живых оставались лишь трое: умалишенная тётя Шарлота, тётя Энджела, которая в 1912 году нечаянно осенила купить домик и крошечную ренту, и дядя Вултер, неуверенно существовавший на куцый остаток наследной доли, управлявший каким-то ничтожным агентством. Гордон Росс в атмосфере подштопанной одежды и бараний хрищей на ужин Отец его, очередной забитый умстэк, ребёнком проявлял однако некую сообразительность гуманитарного оттенка, а потому дедуля, заприметев тягу к чтению и лжишь перед арифметикой, само собой ткнул его изучать бухгалтерию. Так что он дипломированно и весьма бездарно занимался финансовым учётом и покупал акции распадавшихся через год компаний, наскребая шаткий годовой доход то 5, то всего 2 сотни с постоянной тенденцией к снижению. Умер он в 1922, совсем ещё не старым, измученным многолетней болезнью почек. Поскольку Комстки являлись семейством хоть бедным, но благородным, нельзя было не выкинуть дикую сумму на образование Гордона. Страшная штука образовательный психоз. Это означает послать сына в приличную, то есть какую-никакую, на закрытую частную школу, ради чего немало лет влачить существование, которым побрезговала бы и семья Сессери. Гордоны отправили в никудышное претенциозное заведение, где год стоил около 120 фунтов, хотя даже такая плата требовала от домашних бесконечных лишений. Джулию, старшую сестру, фактически оставили без образования. Пару раз отдавали в захолуе школьные пансиончики, к 16 годам сочли, что ей вполне достаточно. Гордон ведь мальчик, и было так и естественно пожертвовать девочкой, тем более что сына Как сразу решила родня, опечали способности, умный Гордон при его замечательных способностях достигнет вершины учёности, блистательно себя проявит и вернёт Комштокам удачу. Твёрже, восторженнее всех в это верила Джулия. Высокая, намного выше Гордона, нескладная, с ходеньким лечиком и явно длинноватой шеей гусёнка непременно появлявшегося в мыслях при взгляде на неё. Преданная, наивная душа предназначенные хлопотать по хозяйству, штопать, гладить, услуживать. В юности отмеченная клеймом старой девы Гордона она боготворила, холила баловала, нашила старые тряпки, чтобы у него был приличный школьный костюмчик, копила весь год карманные полпенни, чтобы дарить ему подарки на Рождество и в день рождения. И разумеется, став взрослым, она благодарил сестру, эту дурнушку без способностей, глубоким презрением. Даже в его третьей разрядной школе почти все мальчики были богаче. Быстро проведав бедность Гордона, соученики, как полагается, устроили ему хорошенькую жизнь. Нет невероятно большей жестокости к ребёнку, чем отправить его в среду деток из значительно более богатых семей. Ни какому взрослому снобу не приснится муки такого малыша. В школе, особенно начальной, существование Гордона было сплошным напряжённым притворством, постоянным усилием представить себя, свою родню не столь нищими. Ох, унижение тех лет!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 поникшего, бледного как труп, очень сутулого, плохо совсем не модно одетого. Так и совсем немодно одетого. Одним это веяло тоской и беспокойством неудачи. А он ещё имел эту ужасную привычку, прощаясь на глазах у Шкалиров, давать сыну полкроны, лишь полкроны вместо более-менее пристойного десятка бобов. И через 20 лет Гордона при воспоминании о школе пронизывала дрожь. Первым итогом всего этого стало, конечно, преклонение мальчика перед деньгами.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 Потому что делал вывод детский ум, они сами так же хотели, им так нравится. Однако он рос и становился, нет, не менее глупым, но глупым по-другому. В школе он постепенно освоился, у генетали его уже менее свирепо. Успехами не блескал, не занимался, от вершин наукиности был далек. Тем не менее развивал мозги по некоторым полезным для статуса среди одноклассников направлениям.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 Штерика нашилемлённо забили крыльями за куда хотели от подрывных идей. Гордон с дружками пришли от подрывных идей в восторг. Целый год выпускали, размножая на копировальном аппарате подпольную же месячную газету Большевик, где восхваляли социализм и свободную любовь, призывали к распаду британской империи, упразднению армии и тому подобное. Мы веселились от души. Каждый начитанный подросток в 16 лет социалист. В этом возрасте крючок в приманке не заметить. Лихопустившийся рассуждать насчёт бизнеса, юный Гордон рано ухватил, что суть всей современной коммерции надувательство. Забавно, что навели его на эту мысль расклеенной в подземке рекламы. Думал ли он, как выражаются биографы, что придёт время, и он сам станет служащим рекламной фирмы. Бизнес, однако, оказался не просто жульничеством, поставленным на деловую основу. Ясно увидилось безумное поклонение деньгам, настоящий культ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 Примерно в это время Гордон наткнулся на книжку Добродетельной гладранцы, роман Роберта Трэссла, 1870-1911. Историю про плотника, заложившего всё, кроме фикуса, и фикус стал для него символом. В осенней белой роже, фикус цветок Англии. Фикус надо поместить на герб Британии вместо льва и единорога. Никакой революции не будет, пока торчат во кошках эти фикусы. Ненависти и презрения к родне стихли, во всяком случае, уменьшились. Они всё ещё очень его тяготили: ветшавшие и умиравшие дядюшки и тётушки, вконец изболевшийся отец, слабенькая, с лёгкими у неё был непорядок мать, уже совершеннолетняя, по-прежнему хлопотавшая от Зари до Зари, по-прежнему не имевшая ни одного красивого платья Джулия. Но теперь он всё про них понимал.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 Им даже не приходит в голову мысль плюнуть, да просто жить, как и насколько правильно живут нижние классы. Шапки дало и перед фабричным парнем, что с петаком в кармане женится на своей милашке, у него то хоть в жилах кровь, а не цифры доходов и расходов. Так размышлял юный наивный эгоист. В жизни решил он только два пути: либо к богатству, либо прочь от него. Иметь деньги или отвергнуть их только не это, гибельная трясина, когда на деньги молишься, но не умеешь их добыть. Лично для себя Гордон выбрал принципиальный отказ. Может, вышел бы по-другому, имея он больше склонности к счётным наукам. Преподаватели вдолбили, что разглядяю вряд ли удастся преуспеть. Ну и ладно, отлично. Он напротив, целью поставит именно не преуспеть. Лучше король в оду, чем раб на небесах, и лучше уж прислуживать чертям, чем херувимам. Итак, Гордон в 16 лет понял, за что бороться против бизнес-бога и всего скотского служения деньгам. Он объявил войну. Пока, конечно, тайна. Через год умер отец, оставив лишь 200 фунтов. Джулия к этому времени уже несколько лет служила. Сначала в муниципальной конторе, затем окончив кулинарные курсы в гнуснейшем дамском чайном кафе у метро Графский двор. Семьдесят два часа в неделю за двадцать пять шиллингов, из которых более половины она тратила на семейное хозяйство. Теперь после смерти отца разумнее всего было забрать Гордон из школы и отправить трудиться, а Джуллии на двести фунтов обзавестись своим собственным кафе. Но обычные дурькомстоков ни Джулией, ни мать даже подумать не могли о прекращении учёбы Гордона со своим странным, идеалистическим снобизмом, готовый скорее отправиться в работный дом. Две сотни должны пойти на завершение образования сына. Гордон не возразил. Да, он объявил войну деньгам, но шутковый эгоизм от этого в нём не убавилось. Он, конечно, боялся пойти работать. Какой мальчик не робел бы, господи, строчить бумажков в какой-нибудь дыре.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 Мать, которая до замужества обучала музыке, и нервы и потом в моменты безденежья брала учеников, решила возобновить это занятие. Найти учеников в Эктоне, их предметте было не трудно. Платы за уроки и заработки в Джулии хватило бы, вероятно, чтобы справляться пару лет. Только вот слабенькое здоровье миссис Комсток стало как-то совсем уж слабым. Ездавший к умиравшему мужу доктор, послушав ее легкие, их муро покачал головой и рекомендовал беречь себя, теплее одеваться, есть питательную пищу, а главное не переутомляться. Нервозная возня с учениками тут подходила менее всего. Сын, правда, ничего об этом не знал, но Джуллия знала, и они с матерью таили у дорогого мальчика грустный диагноз. Прошел год. Гордон провел его довольно безрадостно, все больше мрачнее из-за трепа на хабшлагов и жалкой мелочи в кармане, что совершенно уничтожало его перед девушками. Однако в новом веке течет ли его стежок? Мать пока за 2 шилингов в час мучилась в промозглых гостиных на фортепианных табуретках. Но наконец Гордон кончил школу, и докучливый суетливый дядя Волтер, вызвался через одного делового приятеля своего делового приятеля попробовать устроить его на хорошее место с штатовым в фирме кровельных красок. Роскошное место блестящее начало. Юноше открывается возможность при надлежащем упорстве и прилежании подняться там со временем до самых солидных постов. Душа Гордона заныла. Как свойственна порой слабым натурам, он вдруг взбрыкнул и к ужасу родни на отрез отказался даже сходить представиться. Поднялось суматошное смятение. Гордона не могли понять, отказался от шанса попасть на хорошее место, ошаронил богохульством. Он повторял, что такую работу ему не нужно, но какую же, какую? Ему хотелось бы писать, сердито буркнул Гордон. Писать? Но как же жить, чем зарабатывать?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 А через 3 дня случилось страшное несчастье. Посреди ужина мать сильно закашлялась, упала, прижав руки к груди, ничком, и изо рта у неё хлынула кровь. Гордон перепугался. Бессильный на вид почти покойницу мать отнесли наверх, и сын понёсся за доктором. Неделю мать лежала при смерти, хождение к ученикам в любую непогоду и сквозняки с рыхих гостиных не прошли даром. В сидя дома Гордон терзался кошмарным чувством вины. Он все-таки подозревал, что матери пришлось буквально жизнью оплачивать последний год его учебы. Противиться стало невозможно. Упрямец согласился просить место у производителей кровельной краски. Тогда дядя Бултор поговорил с приятелем, а тот со своим, и Гордона отправили на собеседование к старому джентльмену, сощелкавшись ставной челюстью, и тот взял его на испытательный срок. Гордон приступил за двадцать пять шиллингов в неделю и проработал там шесть лет. Из зеленого якта на семье переехал в Угрумы многоквартирный дом среди таких же кирпичных казарм за Педингтонским вокзалом. Переезжа с своего фортепиано миссис Комсток и два чуть-чуть окрепла, снова стала давать уроки. Жалвание сына слегка подросло, так что втроём они потихоньку справлялись, хотя главным образом благодаря заработкам матери и сестры. Гордона занимали лишь его личные проблемы. В конторе он был не из худших, зарплату отрабатывал, однако общей жажды успеха не было. Надо сказать, презрение к работе неким образом облегчало ему жизнь. Он бы не вынес жуткого канторского болота, если бы не верил, что вырвется оттуда. Рано или поздно, так или и так сбежит на волю. В конце концов у него есть писательство. Когда-нибудь, наверное, получится жить собственным пером. Ведь творчество свободно, ведь поэты не душат власть вонючих денег. От всех этих типчиков вокруг, особенно от стариканов, его корёжило. Вот оно поклонение бизнес богу, карпеть, гореть на работе, грезить о повышении, продать душу за домик с фикусом, стать достойным маленьким человеком, мелким подлепалой пригалостью и шляпе в шесть-пятнадцать домой, ужину, пирог с повидлом, полчасика симфонической музыки у радиоприемника и перед сном капельку законных плотских утех, если жонушка в настроении. Нет, это учишь не для него. Прочь отсюда, прочь от денежной помойки. Восдушевлял он себя перед боем, лилейя в душе тайный единоличный заговор. Народ в конторе не догадывался о соседстве такого радикала. Никто даже не подозревал, что он поэт. Собственно, это было неудивительно, поскольку за шесть лет в печати появилось менее двадцати его стижков. С виду обычный клерк, солдатик безликой массы, который качает упоручньями метро утром в сети и вечером обратно. Ему исполнилось двадцать четыре, когда умерла мать. Семя уничтожилось. Из старших оставались тётя Энджела, тётя Шарлота, дядя Уолтер и ещё один дядюшка вскорости кончавшийся. Гордон и Джули разъехались по разным адресам. Он в меблированные комнаты на Даунчестер-стрит, улице Блумсбери, как бы уже давали ощущение причастности к литературе. Она в район графского двора, поближе к службе. Джули теперь было 30, а выглядела она намного старше. Здоровье её пока не подводило, но она исхудала, в волосах появилось седина.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 Но насчёт другого места не помышлял, ему хотелось сжечь мосты, а вот тогда, о, на свободу, углотнуть воздуха, воздуха чистого от опяти вонючих дней. Не то, чтобы он сидел, дожидался смерти матери, однако ж смог расхрабриться лишь сейчас. Конечно, остатки родни взволновались пуще прежнего. Составилось даже мнение, а не совсем с дровом рассудки Гордона. Множества раз он пытался объяснить, почему больше не отдаст себя в рабство хорошему месту, и слышал только причитания: «Как же ты будешь жить? На что ты будешь жить? На что?» Он не желал всерьез об этом думать. Но хотя сохранялись смутные мечты существовать на гонораре, хотя он уже был дружен с редактором Антихристом и Рейволстоном, помимо публикаций стихов, устраивал ему иногда газетные статьи, несмотря на чуть забрезживший в глухом тумане шанс литераторства, всё-таки побудило бросить работу не желание писать. Главным было оттренуть мир денег. Впереди рисовалось нечто вроде бытия отшельника, живущего подобно птицам небесным. Забыв, что птичкам не надо оплачивать квартиру, виделось комуорка голодного поэта, но как-то так не слишком голодающему. Следующие полгода стали крахом, провалом, уже снувшим Гордона, почти сломившим его дух. Довелось узнать, каково месяцами жить на хлебе с маргарином, пытаться писать с мыслями только о жратве, заложить гардероб, дрожа, проползать мимо двери суровой хозяйки, которой уже четыре срока не платил. Тему же за эти полгода не удалось сочинить практически ничего. Первый результат, понял он, не считать тебя расставывает. Явилось чрезвычайно новое открытие того, что без денег я не спасаю от денег, а как раз полностью им подчиняю, что без презренного, обожаемого средним классом достатка ты просто раб. Настал день, когда его после банального скандала турнулись квартиры. Трое суток он жил на улице. Было хреново.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 И снова искать место. Место, разумеется, не обнаружилось. Пришлось сесть на шею родственникам. Джулия содержала его до последнего пення своих мизерных сбережений. Киш-киш сводило от стыда. Красиво обернулся, выжеф надменных пош, отверг деньги, вышел на смертный бой с миром наживы, и вот, приживаючи к уж сестры. И Джулия печально тратит последние гроши, переживая больше всего его неудачу.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 В частности, тут разработали популярные плакаты с суперкалорийной овсянкой и магнитных кексов.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 Он, простой клерк из бухгалтерии, не имел отношения к её творческим сферам. Стиль работы Любиона отличал дух острейшей современности. Любой тут знал, что суть рекламы наглый торгашеский обман. В фирме кровельной краски ещё держались неких понятий коммерческой чести. В Любионе только похохотали бы над этой чушью. Здесь царил чисто американский подход: ничего святого, кроме денег. Трудились исповедуя принцип публика, свинья, реклама, грохот мешалки в свином корыте. Такой вот искушённый цинизм в сочетании с самым наивным, суверенным трепетом перед бизнес-богом. Гордон скромно приглядывался, как и раньше работал без особого пыла, позволяя коллегам жрать на него сверху вниз. В мечтах ничего не изменилось. Когда-нибудь он всё равно дёрнет отсюда. Даже после кошмарного фиаско идея богатства не погасла, он лишь присутствовал. В лавках сослуживцев, примержно ползавших традиционных вечных гусениц или же по-американски бойска перспективных опашившихся личинок, его скорее забавляли. Интересно было наблюдать халуйский рефлексы, функционирование пугливых арабских мозгов. Однажды случилось маленькое происшествие. Наткнувшись в журнале на стихотворение Гордона, некто из штатного отдела весело объявил, что среди нас завёлся поэт. Гордону удалось почти натурально посмеяться вместе со всеми. И его пошли того прозвали бардом, причём звучало это снисходительно. Подтвердилось коллективное мнение насчёт Гордона, парню, моравшему стежки, уж точно не прорваться. Эпизод, однако, имел последствия. Коллегам уже надоело подтрунивать над Гордоном, когда его вдруг вызвал доселе едва знавший о нём главный менеджер мистер Эрскин. Грозный и неуклюжий стать, широкий румянец и медлительная речь мистера Эрскина позволяли предположить некую его связь с поливводством или животноводством. в мыслях столь же неспешный искуль в движениях он был отнюдь не из тех кто хватает на лету и лишь демонам бизнеса ведомо как его занесло в кресло руководителя рекламного агентства тем не менее личностью он являлся довольно симпатичный и бесхарактерный для дельцов чванливой спеси и штугодумьем весьма приятного сорта в общем суждении и предубеждении не вникал человека оценивал непосредственно следовательно умел подбирать кадры Новость о клерке, писавшем стихи, его в отличие от прочих не шокировала, даже заинтересовала. Альбион нуждался в литературных дораваниях. Глядя куда-то вбок из-под тяжёлых век, мистер Эрскин задал Гордону множество вопросов, хотя беседовал лишь с собственным, задумчиво гудевшим хмыканием. Стихи стало быть, пишете? Так, хм. И как печатают, а? Хм. И что вам платят за это самое? Не густо, а? Не густо. Хм. А то же свои языковые, а? Строчки в одну длинную равняй и всё такое. Хм. Ещё что-нибудь сочиняете, истории разные, а? Хм, интересно. Хм. На этом интервью закончилось. Гордоном был определён специальный пост секретаря, фактически подмастерья мистера Клу, главного штатного литератора.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 Сам Гордон смотрел на себя с удивлением, юмором, а затем с тревогой. Вон куда занесло. Ловка врать, чтобы трясти монету из болванов. Какая скотская ирония. Мечтаишь стать поэтом, вытянуть таки счастливый билетик в сочинении гимна в дезодоранту. Впрочем, ситуация была весьма рядовой. Большинство штатных текстиляков по слухам из неудавшихся писателей. Да и откуда же им браться? Царица гигиены весьма порадовал дезодорантовый анонс. мистер Эрскин тоже. Недельные жалования автору текста повысили на 10 шиллингов. Гордона прошиб настоящий ужас. Деньги в конце концов захпали его. Его несёт в самую пакость. Ещё чуть-чуть, и он по уши влепнет в ароматный, порисящий навоз. Странно всё это происходит. Востаёшь против успеха, клянёшься никогда не пробиваться, честно полагаешь, что и захочешь, так и не сможешь, а затем случай. Просто некий случайный поворот, и почти автоматом ты пробиваешься. Он понял: сейчас или никогда. Бежать не медленно, уносить ноги, пока не засосало. Только теперь Гордон не собирался смиренно дохнуть с голоду. Пошел к Равилстону и попросил помочь. Сказал, что нужна работа, не хорошее место, такое, где тело нанимают без претензий и за одно целиком прикупить душу. Друг все понял, отлично уловив разницу между местом и хорошим местом. К тому же не карил за безумие.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 Седьмой издатель из тех, кому он предлагал рукопись, решился опубликовать её. Это тоже было делом рук хорошо знакомого с издателем Радлстона, который в Тихомолку постоянно устраивал дебюты неизвестным поэтам. Гордон не знал, думал, что распахнулись двери в будущее, что сам он наконец состоялся, победно не состоявшести повым человеком с Фикусом. Он подол заявления об уходе Зельбиона. Не обошлось без неприятных переживаний. Джулию, разумеется, его вторичный отказ от хорошего места привёл просто в отчаяние. Розмарис, которая и не уже были знакомы, хоть и не отговаривала, уважая принцип "свою жизнь живи по-своему", однако не доумевала. Но больше всего как ни странно расстроила прощальная беседа с главным менеджером. Примодушный Эрскин, сожалея о потере для фирмы, честно высказал огорчение, воздержался ругать глупца молокососа и попросил лишь объяснить причины. Совершенно невозможно было не уклониться от ответа, не соврать про единственно понятное в агентстве место получше. Гордон начал стыдливо лепетать, что бизнес как-то не по душе, что вообще есть намерение писать. Начальник неопределённо загудел. Писать? Хм. Здорово тут можно заработать, а? Не особо. Хм. Нет, не особо. Сознавая, что выглядит смешно, Гордон пробормотал что-то насчёт своей только что изданной книжки. Сборник стихов, с трудом проговорил он.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 Городу нашло с тяжёлым ощущением своей нелепости, неблагодарности, но всё-таки он сделал это, выдрался из возни вокруг денег. Чёрт знает что. Тысячи, тысячи английских парней изводят безработица, а вот ему, которому от слова место, тошно работу предлагают. Ещё один пример того, что непременно получишь то, чего искренне не желаешь. Кроме того, врезалось в память прощальное напутствие Эрскина. Вероятно, начальник не болтал Вероятно, на Думэй Гордон вернётся, его действительно возьмут. Так что корабли сожжены только наполовину. Танувший Альбион мрачно маячит и впереди. Однако, сколько счастья он испытал в начале, лишь в начале около стелажей макечни. Краткий, а хоть и очень краткий период иллюзий побегой с клаки. Конечно, и книга торговля была сортом торгашевского шельмовства, но всё-таки совсем иным. Никаких лавкачей, никаких предприимчивых личин. Никто из них минуты бы не выдержал в густом застое книжной лавки. Что до обязанностей, основную трудность составляло ежедневное маяться в магазине по 10 часов. Старик Маккечне, более всего, пожалуй, отличаясь ленью, не допекал. Конечно, шотландский джентльмен. Ну так что ж? Во всяком случае, ума хватило не одуреть от жадности. Хозяин также являлся трезвенником, членом какой-то протестантской секты, но это гордо на него не волновало. За месяц со дня издания мышей Автор нашел тринадцать критических упоминаний о сборнике, в том числе и лист приложения Times, где поэт дебютант был назван столь много нам обещающим. Понадобилось еще почти полгода, чтобы осознать полный провал мышей. Хотели из нее, когда он прочно и безнадежно засел на два фунта в неделю, пришла реальная оценка своей баталии. Издевка в том, что пламя битвы остывает. В будничных мелочных заботах яркий подвиг становится тусклой привычкой. Нет большего обмана, чем успех.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 Гордон зарослил мужал. Двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять. Будущее, утратив розовые тона, проступило конкретное изловеще. С годами все сильнее ощущалась свое родовое климо. Вид родственников угнетал, как никогда его дорожка. Еще пятьок лет и станет похож на них, а потом и совсем таким же. Он чувствовал это даже рядом с Джулией, которую видел чаще других и у которой, несмотря на многократные клятвы на изжароки, регулярно брал взаймы.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 И она принимала судьбу идва сознавая, что могло выйти как-нибудь иначе. По-прежнему больше страдала за Гордона, чем за себя. Тихое тайное семейство, где умирали, растеряв капиталы, виделось ей какой-то роковой трагедией. Деньги, деньги, никому из нас никогда, наверное, не разбогатеть. Вот был мотив ее горестных предчувствий. Одному Гордона светила счастливая звезда, и даже он, не проявив воли, без силно влился в общую унылую колею. После первого шока она с её воспитанием уже не нападала на Гордона за то, что тот бросил работу в Альбионе, но и найти смысл в его поступках не могла. Не умея выразить, женской своей интуицией знала, что оскорбить деньги смертный грех. А тётя Энджелы и дядя Волтер, боже, боже, ох, дорогие. Каждый раз встречая с ними, Гордон сам словно становился лет на 10 старше. Дядя Волтер, тяжкое зрелище. Ему исполнилось 67. И все проценты по посреднических операций вместе с процентами в банке не составляли 3 фунта в неделю. Делами он занимался в крошечном офисном отсеке на Коста-стрит, а жил в сквернейшем дешёвом пансионе возле Голландского парка. Это, можно сказать, стало традицией. Все джентльмены Констэки оседали в скверных пансионах. Глядя на бедолагу дядюшку с его дряблым брюшком, отдышкой и совершенно лысым черепом, мешками в удинистые глаз, вечно свисавшими усами, которые он при встрече чётно стремился закрутить вверх, с его большим бледным, робко напыщенным лицом, слегка напоминавшим сарджентовский портрет Генри Джеймса, глядя на него, абсолютно невозможно было представить его молодым. Неужели в нем когда-то бурлила кровь? Неужели и он лазил на дерево, прыгал вниз головой с купальной вышки, влюблялся? Работал ли у него мозги хоть когда-нибудь в тех своих, хотя бы формально молодых годах? Пытался ли он что-то выкинуть? Возможно несколько робких шалости, выпивки в унылых барах, парочка визитов к шлюхам, смутное и скучное блуд Наскара, нечто вроде того, что можно вообразить о чувственности мумий в запертом на ночь музее. А потом долгие-долгие годы пустоты, безуспешного бизнеса, одиночества и тихого гниения в пансионе. При всём том, дядешку на старости лет, видимо, не слишком терзала тоска. Образовалось одно, но постоянно развлекавшее увлечение болезнь. Находя в собственном организме все недуги из медицинского справочника, он никогда не утомлялся их перечислением. Вообще, как заметил Издрик, заходивший к дяде Гордону, население пансиона по головному было сосредоточено на этой единственной неисчерпаемой теме. Полутёмную гостиную сплошь заполняли пары облезлых престарелых джентльменов, обсуждавших симптомы своих болезней. Неторопливые беседы пещерных сталактитов со сталагмитами. Кап-кап. Как шутра ваш артроз? Кап-кап. Мне кажется, соловицей соли дают значительный эффект. И тетя Анжели, ей уже было шестьдесят девять. Гордон даже старался не думать о ней. Душу выворачивал. Чем поможешь, милая, славная, кроткая, горемычная утетя Анжели? И сохшая еле живая, кожа как пергамент, одинокая учится в своем пригородном коттеджике, вернее, лишь на собственной половине этой лачуги под названием кущи шиповника. Там ещё в ледяном горном дворце Вечное Дево Анжела, которую ни одному мужчине не удалось поцеловать в уста и согреть нежной лаской. Целыми днями, полным одиночеству, бродит туда-сюда, держа в руке связку перьев из хвоста непокорного индюка.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 Тем не менее, даже бедняжка тётя имела свои радости. На склоне лет она пристрастилась к чтению, посещала библиотеку по соседству с скучьими шиповниками. При жизни дедули Комстака дочерям было строго-настрого запрещено читать романы, а потому, начав знакомство с ними только в 1902, тётя Анжела хоть и двигалась потихоньку, но запаздывала в литературных вкусах лет на 20. В 90-х она всё ещё читала Розу Браутон и госпожу Генри Вуд. В годы войны обнаружила Хола Кейн и госпожу Хэмпфри Ворд. В 20-е дошла до Сайласа Хокинга и Генри Саттон Мэримана. К 30 почти, хотя не совсем освоила У Б Максвелла и Уильяма Дж Лока. Идти дальше было невозможно. Туманные слухи относительно послевоенных арманистов, чересчур умничавших, аморальных безбожников никогда не позволили бы ей заглянуть в их книги. Есть наш Вулпул, есть наш Хиченс, зачем ещё какой-то Хемингуэй? Вот так, в 1934 году обстояли дела в семействе Комсток. Дядя Уолтер с его агентством и его недугами, обмахивающе пыль с неприкосновенного сервиза тётя Энджела в своих кустах шиповника, тётя Шарлота всё ещё ведущая сумеречно растительное существование в приюте для умалишённых. Вкалубавшая по двенадцать часов в день, а ночами сидевшая над рукоделием Джулия и зарабатывавшая гроши на дурацкой работе, проявлявшая себя исключительно противоборством, мучившаяся с жуткой на век застрявшей рукописью почти тридцатилетний Гордон. Возможно, где-то жили другие родственные комстаки, ведь у дедуля имелось больше десятка братьев и сестер. Но если таковые и были, они выбившись в люди, потеряли связь с обнищавшей ветвью. Узы денег покрепче кровного родства. Что касается семейства Гордона, то совокупный годовой доход всех пятерых, включая немалый расход на содержание в клинике тёти Шарлоты, не достигал шести сотен. Сумма прожитых ими лет составила 263 года. Ни одному не довелось побывать за границей, воевать на фронте, сидеть в тюрьме, ездить верхом или летать самолётом, вступить в брак или завести ребёнка. Так почему бы и не дотянуть до гроба в том же стиле? Время шло, время уходило, Ничего новенького у Кумстаковых не случалось.